Остров прокаженных. Пришел, конечно, еле дождался следующего вечера. И потом приходил всякий раз, когда позволяли дела. Хотя в последний месяц перед великими выборами забот хватало. Иногда даже получалось переночевать, и это было самое лучшее на свете. Просто засыпать в витиных руках и потом не видеть всегдашних страшных снов, не вскидываться среди ночи в холодном поту от зубовного скрежета, как все минувшие годы. Может быть, бронзоволосую литовку подослал и враг рода человеческого, но, коли так, спасибо ему. Изосим, оживший мертвец, а не святой угодник, чтобы к нему сходил ангел. Опять же, с ангелом не вкусишь такой телесной сладости. Йонос Ковенчанин, дай ему, боже, хорошего прибытка, прислал с Белого моря весточку, что ныне рыбьего зуба много и что ранее половины ноября он не вернется. Но шли недели, и Зосим стал себя спрашивать, а каково оно будет, когда Купчина, наконец, объявится, заберет свою кобетку и уедет, каково это — остаться без Виты? И отвечал себе, захочу, не будет никакого Йонаса, а Вита будет. Так бы и жить дальше. Днем вершить хлопотные настаси на дела, а по ночам засыпать, прижавшись голым, беззащитным лицом к нежному плечу. Сколько таких ночей от судьбы не перепадет, то и благо. Думал так до вчерашнего вечера. Но теперь все изменилось. Изосим закрыл глаза, вызывая из памяти каждое сказанное слово, и на некоторое время перестал видеть и слышать происходящее вокруг. К яви его вернул сердитый окрик. — Оснул ты, что ли, Изосим? Тебе сказано... — Что, госпожа? — он тряхнул головой, сосредоточиваясь. — Что я, близ Марфы, осталась без своего глаза твой недогляд? — А, это про Харька. Был у Изосима в доме Борецких полезный человек, комнатный стопник. Через обогревные трубы, которые в стенах повсюду спрятаны, Можно подслушать многое, если знать, где какую заслонку открыть-закрыть. На третьего дня нашли хорька в канаве с перерезанным горлом. Марфа понимает, что мы берем верх. Наверняка удумала что-нибудь напоследок. Она без боя не сдастся. Григорий потерла лоб через свой черный плат. Так она делала, когда была сильно озабочена. А без хорька мы как слепые. Кто его мог выдать? Не дознался еще. Но дознаюсь. О харьке знали только те, кто ныне здесь. Изосим обвел взглядом участников совещания. Кроме самой Григорьевой и Ефимии и Горшининой, вокруг стола сидели лишь самые ближние. Письменник Лука, Захар Попенок, да сильно брюхатая Алена Кинфеевна. Я думаю, Марфа твоего лазутчика давно исчислила, — сказала Шелковая. Нарушно его не трогала, вплоть до решающего часа. Иначе ты какого-нибудь другого подослала бы или подкупила бы, а теперь не успеешь. Я бы на Марфином месте сделала так. Ладно, Настасьюшка, что сейчас сетовать? Давай лучше еще раз завтрашнее обговорим. Выборные на вечер соберутся к полудню, так? Потом перекличка, проверка, раздача листов. Раньше на Великом Вече выборы проходили так же, как на предвыборах. За кого громче проорут, тот и посадник. Часто кончалось побоищем, в котором с обеих сторон билось по несколько тысяч народу. Один раз Софийская и торговая стороны так развоевались, каждая за своего избранщика, что пришлось разломать мост через Волхов, а то уж стали и за оружие хвататься. Ныне выборы чинно, по строгому уставу. На площадь к вечевому колоколу Пускали только выборных. От малых улиц одного старосту, от больших несколько человек, в зависимости от числа домов. Люди все основательные, по большей части не молодые, такие не задерутся. Завтра берючи дадут каждому выборному бересту, в которой пять имен. Потом на помост по очереди, определяемой жеребием, поднимутся кончанские избранщики, пятеро, и скажут короткую речь. Тут-то обычно трое и уступались, оставались двое. Выборные проскребут писалом черту под тем избранщиком, кому отдают голос, и отнесут бересту к Вечевой избе, где дьяк и подвойски будут принимать выборные листы и вести счет. Закончат уже в сумерке. Прокричат победителя с последним лучом заката, и сразу загудит колокол, который подхватят звонницы церквей и монастырей. В господине Великом Новгороде новый посадник. Что рознюхи доносят? — спросила Шелковая про главное. Госпожа Настасья придвинула мелко исписанную бумагу. Все приготовились слушать, только Алена сидела безучастная, поглаживала живот. Что взять с беременной? Григорьева ее сюда усадила не для совета, а ради чести, как вторую в доме. — Выборщиков, на кого твердая надежда, 292. Это которые за меня и за тебя. У Марфы же верных не более полутораста. Каменная со значением посмотрела на союзницу поверх очков. Так и внула довольная. Остальные двести колеблются. Сама знаешь, многие решают в последний миг. Для них важно, кто за кого уступится. Тут мы Марфу одолеваем. Когда за булавиной встанут твои Андрей с Михайло и домой Захар, вся серединка наполовинку будет наша. — Значит, одолеем? — улыбнулась Горшинина. — Я принесла баклажку Ренского. Выпьем с тобой за победу. Григорьева испытующе смотрела на нее. — Мы с тобой Марфу знаем не первый год. Она умеет считать не хуже моего. И, можешь быть уверена, какую-нибудь штуку готовила. Это меня сейчас более всего тревожит, — перевела взгляд на Изосима. — А ты что молчишь? — Он пожал плечами. А что сказать? Следить надо, сторожко глядеть. Я людей с ночи раскидаю и на той стороне, и у реки, и около торга. Что делать, они знают. Кольчуги у них, кинжалы. Десятники — люди толковые, каждый с дудкой. Один раз дунет, значит, надо вояруню охранить. Два раза — ход с той стороны реки перекрыть. Три раза — значит, бегите все ко мне. Изосим нахмурился, недовольный, что начал гугнявить. Он не привык к таким долгим речам. — Есть и другие знаки, — буркнул он, — на разные случаи. Да я, Настасья Юрьевна, рядом с тобой буду. Что скажешь, что я исполню. — Ладно, — Григорьева вздохнула. — Ступайте все. Мы с Ефимией Андреевной вдвоем отужинаем. Когда другие уже вышли, Изосим замешкался в дверях, оглядываясь. Боярня заметила, брови под низко надвинутым платком вопросительно приподнялись. Он качнул головой. Не сейчас, потом. Но сделал несколько шагов, и дверь сзади отворилась. Григория водогнала верного слугу, взяла за плечо. — Что это ты на себя не похож? Там сидел, глаза пустые, уходя замялся. — Я тебя таким никогда не видала. Что с тобой? Говори. — Настасья Ерина, я у тебя... Долго сложил, ныне не держи. — Уйти хочу, — сказала Зосим, раз уж она сама начала. он колебался, думал отложить разговор на после выборов. Боярня сморгнула, так удивилась. — Неужто переманил кто за деньги? — недоверчиво спросила. — Нет, уеду из города. — Кому? Или с кем? Всегда была умна, догадалась. Он молчал. — Ишь ты! — Нашлась какая-то рожа твоей, не испугалась? Григорьева была раздосадована, но не осердилась. Понимала, что он мог бы просто взять и уехать, не сказавшись. — Чудны дела твои, господи! Ох, мужчина, даже на такого положиться нельзя! Но, увидев, как у Изосима обиженно мурится лоб, каменная безгневно, даже ласково стукнула его кулаком в грудь. — Что ж, на все воля Божья, коли решил, езжай. Только дело закончи. Дознайся, да кто Марфи выдал хорька. Награжу тебя на прощание за верную службу. Сто рублей дам. Нет, двести. На всю жизнь тебе хватит. И Зосим кашлянул, чтобы прочистить ком в горле. — Спасибо тебе, верня, за все, что для меня сделала. А кто Иуда, завтра дознаюсь. Да есть у меня... «Один ключик!» От волнения он не выбирал слов, и Настасья брезгливо поморщилась. «Говоришь, будто каша во рту, и слезы на глазах, полно ты летна. Такого слуги мне и самое не надобно. Катись на все четыре стороны. Ты завтра ты меня не подведешь? Хорошо ли ты к вечеру подготовился?» Изосим понял. Она нарочно заговорила грубо, чтобы он не раскисал, взял себя в руки — — Лучше некуда, — ответил он. — Ночью схожу, раскидая людей от дома железной до реки и от реки досюда, цевочкой. Если что задеется, сразу узнаю, доложат. А на обратном пути загляну к ней, проветаю, подумал он, и сердце сбилось с хода. Оно своевольничало со вчерашнего вечера, то замрет, то поскачет в припрыжку. Вчера, едва он переступил порог, среди многих дел выгодал минутку по дороге, Вита сказала, — Приказчик от Йонаса приехал склад готовить. Через два дня караван будет здесь. Возвращается Йонас. Велел передать, что соскучился, и передернулась. — Увез бы ты меня. — Уедем, а? — Куда? — Кмур спросил он. — Эх, не ко времени. Через два дня это сразу после выборов. Работы будет много, не до Неужто придется его, Давид, допустить? Мысль была невыносимой. Перевести ее куда-нибудь, спрятать. Но ни сегодня, ни завтра не будет ни единого свободного мгновения. Я знаю, куда. Она прижалась к его груди, задрала голову. Чистые голубые глаза сияли страхом и надеждой. Я с Йонасом много где побывала. На Дуна и реке в Турской земле есть остров. — Глинный, лесной. Туда никто не пристает, а когда мимо проплывают, крестятся. На острове живут прокаженные, человек двести или триста. Он так и зовется — остров прокаженных. Уедем туда. Будем жить. Никто нас не сыщет. Станешь ходить без маски тамошних, безносостью не удивишь, не напугаешь. Изосим пораженно слушал. Авита говорила все горячее, видно, давно об этом думала. Ты сильный, умный, станешь на острове царем, а я при тебе буду царица. Лучше быть царицей прокаженных, чем у купца кабеткой. Да она всерьез понял изусим. Его охватил зноб, хотя было жарко, в очаге трещали красные дрова. Заболеешь, сгниешь заживо. — Я узнавала, — шептала Литовка, — проказа болезнь медленная. Она, бывает, через двадцать лет проступает. Здесь я столько не проживу, мне уже девятнадцать. Лет через шесть, много через восемь, начну вянуть. Кому такая кобетка нужна? Стану за кусок хлеба подол задирать, а потом сдохну под забором. Пускай у меня лучше нос отвалится, кто на прокаженном острове удивится. Будем с тобой двое без безносых. Сгнию и ладно, зато счастлива буду. — Она еще долго говорила про Дунайский остров, пока Изосим не спохватился, не вспомнил о времени. Прощаясь, Вита крепко к нему прижалась. Знаю, какой у тебя послезавтра день, но ты ко мне перед тем загляни. Хотя бы на чуть-чуть. Потом иди, заканчивай свои дела, а я стану собираться в дорогу. Я все продумала, что с собой взять. Мы уедем отсюда далеко-далеко и не обернемся. А Изосим, выйдя из горенки в темный проход, обернулся. Маленькая женщина стояла в прямоугольнике красноватого света. Тогда-то сердце у него и сорвалось вскачь.